Под конец Корнивов не выдержал. Он пошел к леснику, забрал у него меч Ильи Муромца, он оказался обыкновенной бутафорской шпагой, и потапав хмурый и иронически брезгливый, довез его на колхозном газике до музея. «Ну, с легким паром для будущих веников», сказал он на прощание, это была единственная шутка,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 Зыбин арестован органами. «Что?» У Корнилова это получилось почти искренне. разве вы не знали?» Изумился ученый-секретарь. «То есть как?» «Совсем ничего?» «Ну, откуда же?» Пробормотал Корнилов. «Откуда?» «Ведь в горах был». Он сказал, что...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 в матовом серебре и сизом сорочьем оперении. «Как он их любил!» — подумал Корнилов, и впервые почувствовал, что Зыбина ему все-таки жаль. «Да, отрывай подковки. А если все бросить и уехать, — Аху-монаху! Деньги же в кармане. Нет, правда, вот сойду сейчас и поеду обратно. А Даша? Да что мне, Даша! Колхоз-горный гигант, конечная остановка, сказал громко шофер и вышел из кабины. Ну что ж, подумал Корнилов и поднялся тоже. Ехать так ехать, так кажется, сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост из клетки. Будем ждать. Ждать, однако, не пришлось. На следующий же день его вызвали в контору к телефону. Звонили оттуда. Лейтенант Смотряев поздоровался Назвал себя и спросил, свободен ли он завтра. И если свободен, то не может ли вот в такое же время, чуть позже, чуть пораньше, зайти в наркомат внутренних дел в 205-ю комнату? Пропуск будет выписан. Голос у лейтенанта был такой, что можно было подумать, никакого значения своему звонку Смотряев не придает и тревожит Корнилова только потому, что так уж положено. Вот это Корнилову почему-то не понравилось больше всего. Вечер он провел у грустной волчихи. Отец Андрей как ушел тогда, так и не показывался. А утром, минута в минуту, Уже стучал в комнату 205. Чувствовал он себя очень неважно. Уж само здание на площади всегда убивало его своей однотонностью, безысходностью и мертвой хваткой. Было оно узкое, серое, плоское, и намертво зажимало целый квартал. Но внутри все было как в дорогом отеле, светлые лестницы, красные дорожки на них, распахнутые окна, холлы и даже пальмы. В комнате 205 сидели и скучали два великолепных парня. Смотряев оказался молодым, хотя уже и порядком подтяжелевшим лейтенантом, У него были голубые воловьи глаза с поволокой, он был на редкость румян, белокур и белозуб. А китель сидел на нем, как в литой. Через расстегнутый ворот выглядывала свежайшая белая майка. На соседей же напротив и кителя не оказалась одна голубая шелковая майка. Корнилову они оба очень обрадовались, ну еще бы. Свежий человек, археолог, с гор. Если бы он знал, горный человек, да чего нудно сидеть в такое прекрасное солнечное утро над бумагами. Из окна оно открыто прямо в детский парк. Так и тянется сно, и вон солнце залило всю комнату, а шуму-то шуму, ребята визжат, качели скрипят, оркестр играет. «Затейники вру прорут, а ты вот сиди тут и ничего не попишешь, такая работа!» Тут оба сразу посерьезнели и начали расспрашивать Корнилова о раскопках. Потом про музеи, потом про золото. Затем Смотряев к слову очень складно рассказал, об одном огромном кладе, зарытом запорожцами лет триста назад возле его родного города. Но ну, жив еще один казачий Исаул», — сказал он, — «вот этот, говорят, точно знает, где зарыт клад». Сын его на коленях умолял открыть место, но старик притворился чокнутым, и все. Наш классный руководитель тоже чуть не помешался на этом кладе. Соберет нас, бывало, и начнет. 300 пудов валюты. Вы сочтите, ребята, сколько это тракторов и локомотивов. И каждый год нас таскал землю рыть. Рыли мы, рыли, а ничего, кроме старой шашки, не нашли. Но старик упорный был, фанатик. Все равно, говорит, не уйдет. Всем учреждениям рассылал письма под копирку. Из школы все уйдут, а он сидит в канцелярии и печатает. «Ну уж это правда того», — сказал тот в шелковой майке. «Вроде бы». Ну, а под конец совсем рехнулся. В прошлом году был я у родителей зашел к нему. Живет на самой окраине у какой-то ларешницы. Детей своих нет, так ходит играть на чужой двор в городке. Чел у него три колоды, собственные, в саду. Целый день с ними возится. Ну, заговорил я с ним проклад. Он только рукой машет. А, глупость. Ничего нет. А как же вы искали? Молчит. Заговорили о политике. Не интересуюсь. Да как же. Вы ведь историю преподавали. «А что мне история? Вот живу, пенсию получаю, а если какая-нибудь власть найдет мое существование излишним, так она сразу меня и уничтожит. Вот весь разговор. А ведь был революционер, каторгу отбывал. Только февральская освободила. Да ведь ты, небось, к нему в этой форме приперся, — подумал Корнилов».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 У меня одна древняя книжка есть. Театр истории. И такое вот круглое F с перекладиной. Это что такое? Театр. Театр. Театр. Да ровно книга-то не театральная. Ну, все про этих царей до да Цезарей. Он ушел, осмотрев. Вздохнул и сказал прочувствованно и задумчиво. «Да, Иван Петрович Шило, мой классный руководитель, ничего не скажу, хороший был преподаватель. Многим мы ему обязаны, старой школой человек. Ну, знаете, все эти разумные, добрые, вечные... Вот Иван Петрович такой был...